Ужасное разрушение. Мы даже не думали, что шпионы поршень де прячутся среди наших рабов. Вот ещё одна вещь, о которой мне следовало бы подумать заранее. Из личного дневника Навани Холена. Есссан, 1174. Шалана 5 сидела на своём ящике на палубе, но теперь у неё на голове была шапка, поверх платья тёплая накидка, а на свободной руке перчатка. Защищённую руку, разумеется, укрывал рука. В открытом океане царил невообразимый холод. Капитан сказал, что ещё дальше к югу сами волны замерзают. Это казалось немыслимым. Она бы хотела такое увидеть. Девушка время от времени видела снег льды в Якии-Веди, когда зимы выдавались необычными. Но целый океан льда потрясающе. Она наблюдала за спреем, получившим имя Узор. а наблюдение записывала. Вот Спрэн поднялся на поверхность палубы, превратившись в густо клубящейся темноты, клубок бесконечных линий, что изгибался таким образом, который ей никак не удавалось передать на плоской бумаге. Поэтому она писала заметки и сопровождала их набросками. — Ища! — сказал узор. Голос Спрэна походил на шужание. А еще он вибрировал, когда издавал звуки. «Да», — ответила Шалан, — «Ее нужно есть». Она взяла из стоявшей рядом миски маленький лимафрукт, положила в рот, прожевала и проглотила. «Есть?» — бормотал узор. «Превращать ее в себя?» «Да, именно!» Он опустился, вошел в доски палубы, и чернота растворилась. Спрэнд снова стал частью материала. Древесина из-за него пошла волнами, словно вода. Он скользнул по палубе, и потом по ящику рядом шалан забрался в миску с маленькими зелеными фруктами. В миске узор расположился на всех фруктах сразу. И кожура каждого покрылась складками и выступами, повторяя его в форме. «Ужасно!» Донесся из миски вибрирующий голос. «Ужасно!» «Разрушение!» «Что?» — Нет, мы так выживаем. Все существа нуждаются в еде. — Ужасное разрушение есть! — ошеломленно заявил Спрэн и перебрался обратно на палубу. — Узор излагает все более сложные мысли, — записала Шалан. — Отвлеченные понятия даются ему легко. Ранее он задавал мне вопросы «почему?» «Почему ты?» «Почему быть?» Я истолковала это как вопрос о моей цели и ответила чтобы искать истину. Он, похоже, легко понял, что я имела в виду. И все же некоторые приземленные вещи, вроде того, зачем людям нужно есть, целиком ускальзывают от его понимания. Это... Однако... Она перестала писать. Бумага пошла с вкладками, и на странице проявился узор, чьи тонкие грани приподняли только что написанные ею буквы. «Почему это?» – спросил он. «Чтобы помнить». помнить. Повторил спрен, пробуя новое слово. Это значит бури отец. Как же ей объяснить, что такое память? Та значит осознавать, что ты делал в прошлом, в другие моменты, которые случались много дней назад. Помнить? Я не могу помнить. Какое твоё самое раннее воспоминание? спросила Шалан. Где ты был в начале? В начале? проговорил Узор. С тобой на корабле? Девушка начала записывать. Нет. Зелёная пища. Пища ничто, а есть растения. Да. Много растений. Он завибрировал, и Шалан подумала, что вибрация подражает чему-то ветрам в ветвях. Она сделала глубокий вздох. Казалось, ещё чуть-чуть и палуба превратится в тропинку. Ящик станет каменной скамейкой. Всё выглядело зыбким, ненастоящим, но таким похожим на настоящее. Отцовский сад. Узор на земле нарисованный в пыли. "О, нет", шёпотом проговорил Спрен. "Нет", в ужасе подумала Шалан. "Нет, видение растаяло. И ей ведь просто померещилось, так?" Веденка прижала к груди защищённую руку. Ее сдыхание сделалось прерывистым. Нет. «Эй, барышня!» Раздался позади голос. «Расскажите этому новичку, что приключилось в Харбранте!» Шалан все еще сколотящимся сердцем повернулась и увидела Ялба. Тот направился к ней с новичком. Шестифутовым Громилой, который был по меньшей мере на пять лет старше самого Ялба. Они подобрали его в Амедлатне, в последнем порту. Дазбир хотел быть уверенным, что во время перехода к новому натанану на борту хватит рабочих рук. Ял присел возле её скамейки. По причине холода он собоговалил надеть рубашку с истрёпанными рукавами и нечто вроде головной повязки, прикрывавшей уши. "Светлость", спросил он. "Вы в порядке? Выглядите так, словно проглотили черепаху, и не только голову, а целиком". "Со мной всё хорошо". «Что? Что ты у меня спросил?» «Харбрандин», — сказал Ялт, большим пальцем указывая себе на спину. «Мы повстречали короля или не повстречали?» «Мы», — повторила Шалан. «Я его встречала». «Я был вашим спутником. Ты ждал снаружи». «Да какая разница? Я был вашим лакеем на той встрече, а?» «Лакеем?» Он оказал ей услугу и проводил до дворца. Но ну, вроде того, отёрдил Ашалан. Припоминаю, ты и впрям красиво кланялся. Ялп встал и повернулся к Грамеле. Вот видишь, я же упоминал про поклон, верно? Новенький что-то проворчал в знак согласия. Так что давай, иди мыть посуду, продолжил Ялп и получил в ответ сердитый взгляд. Ну вот, только не начинай. Я же предупреждал, что где жорсту на кухне капитан относится с особым вниманием. Если хочешь стать одним из нас, хорошенько потрудись и не чурайся лишней работы. Капитан будет к тебе лучше относиться, как и все остальные. Я же ради твоего блага стараюсь, и ещё спасибо мне скажешь. Здравия как будто успокоился и потопал на нижнюю палубу. Клянусь стремлениями, воскликнул Ялп, глядя ему вслед. О, парни, столько же смекалки, сколько света в двух сферах из грязи. Я за него переживаю. Кто-то обязательно этим воспользуется. Светлость, Ялп, ты опять хвастался? Если добавить чуток правды, то не считается. Вообще-то в этом и заключается суть хвастовства. Эй, воскликнул Ялп, повернувшись к ней. А что вы тут делали? Ну, знаете, с цветами. С цветами? Переспросила Шалан по холоде. Ну да. Палуба стала зелёная, ага. Клянуть, я видел. Всё из-за того странного спрея, наверное. Я я пытаюсь определить, что же это за спрей. Пояснила Шалан, следя, чтобы голос не дрогнул. Провожу научное исследование. Я вот так и думал. Сказал Ялп, хотя её ответ на самом деле ничего не прояснил. Он приветливо махнул ей рукой и убежал. Девушка переживала из-за того, что узора не удалось спрятать от моряков. Она пыталась сидеть в своей каюте, чтобы сохранить его в тайне ото всех, но замкнутое пространство действовало угнетающе. А Спрэн не реагировал на предложение держаться от людей подальше, и поэтому на протяжении последних четырех дней ей пришлось позволить им наблюдать за узором. Он вызвал у моряков понятное беспокойство, но они предпочитали помалкивать. Сегодня матросы были заняты подготовкой корабля к ночному переходу. Мысли об открытом море ночью тревожили Шалан. Но такова была плата за путешествие в такой дали от цивилизации. Два дня назад им даже пришлось переждать бурю в прибрежной бухте. Ясные Шалан высадились на берег и отправились в построенную специально для таких целей крепость, заплатив за возможность укрыться немалую цену. А моряки остались на борту. В бухте, хоть она и не была настоящим портом, имелся хотя бы бурелом, за который корабль и укрылся. Во время следующей великой бури у них и этого не будет. Они разыщут бухту и попытаются перенести шторм. Хотя Тазбек заранее решил, что пошлет Шалана Ясну на берег, чтобы они спрятались в пещере. Она снова повернулась к узору, который теперь парил над палубой. Он чем-то напоминал порождённую хрустальная люстра и игру световых бликов на стене. Только вот был трёхмерным и состоял из чего-то чёрного, а не из света. Пожалуй, нет. Не очень-то похоже. Обманы? сказал Узор. Обманы от Ялба? Да, со вздохом согласилась Шалан. Ялб временам и просто идеален в искусстве убеждения ради собственного блага. Узор тихонько загудел. Он казался довольным. "Тебе нравятся обманы?" спросила Шалан. "Хорошие обманы. Этот обман хороший обман. Что делает обман хорошим?" поинтересовалась Шалан, аккуратно записывая каждое слово Узора. "Хороший обман правдивый обман". Узор. "Эти вещи противоположны друг другу". «А-а-а, свет делает тень, правда делает обманы, а-а-а-а-а!» «Ясна назвала их спренами лжи», — записала Шалан. «Им, похоже, это прозвище не нравится. Когда я духа заклинала в первый раз, чей-то голос спросил у меня правду. Я по-прежнему не знаю, что это значит, и Ясна ничего не объясняет. Она, похоже, знает о случившемся не больше меня». Не думаю, что голос принадлежал узору, но не могу утверждать наверняка, поскольку он, видимо, многое о себе забыл. Она вернулась к рисованию и сделала пару набросков узора в парящей и плоской формах. Это занятие позволило ее мыслям успокоиться. К тому моменту, когда наброски были закончены, в памяти Шалан сплыло несколько смутных отрывков из прочитанных книг, которые она захотела процитировать в заметках. Девушка отправилась вниз. Узор двинулся следом. Он притягивал к себе взгляды матросов. Марикий народ суеверный, и кое-кто считал спрены надрным знамением. В каюте узор забрался на стену и оттуда наблюдал, как шалан ищет пришедшего на ум абзац, в котором упоминались спрены, наделённые даром речи. Не просто спрены ветры или спрены реки, которые подражали людям и отпускали шуточки. Эти были на ступень выше обычных спренов. Но существовали и более развитые, очень редкие, спрены вроде узора, способные по-настоящему беседовать с людьми. Ночь-хранительница, определённая из их числа, гласится Дата из Алай, переписанная Шаланы. Записи разговоров с ней, а она несомненно женского пола, что бы ни говорилось в деревенских сказках Алети, многочисленные и достоверные. Сама Шубалай, собравшись написать основанный на личном опыте научный отчёт, посетила ночехранительницу и дословно записала её историю. Шалан перешла к следующему выписанному отрывку и вскоре увлеклась работой. Через несколько часов она закрыла книгу и положила на столик возле кровати. Её сферы тускнели. Скоро они погаснут и придётся их снова заряжать бури светом. Шалан удовлетворённо вздохнула и прилегла на кровать. На полу её маленькой каюты были разложены заметки содержавшие цитаты из дюжины разных источников. Она была довольна. Её братям понравилось идея отремонтировать духа-заклинателя и вернуть его прежним хозяевам, и они воодушевились, услышав от неё, что не всё ещё потеряно. Теперь, когда появился новый план, они решили, что смогут продержаться ещё какое-то время. Жизнь шалан налаживалась. Сколько времени прошло с тех пор, когда у неё была возможность просто так сидеть и читать. Ни тревожась за родных, ни дрожа от ужаса перед необходимостью как-то обокрасть ясно. Даже до жутких цепи событий, в результате которых её отец погиб, Шалан всегда чувствовала беспокойство. Оно составляло суть её жизни. Девушка считала, что никогда не сумеет сделаться учёной. Буря отец, она и в ближайший к имению город попасть не мечтала. Шалан встала, взяла альбом и пролистала наброски Сантида, включая те, что были нарисованы по памяти после погружения в океан. Усмехнулась, вспомнив о том, как выбралась на палубу промокшая насквозь и с улыбкой до ушей. Все матросы точно решили, что пассажирка сошла с ума. Теперь она плыла к городу на краю мира. Обращённая к могущественным принципам Ляти, не могла учиться в своё удовольствие. Шалан видела изумительные новые места, зарисовала их дни напролёт, а ночами читала книгу за книгой. Её угар раздела добыть себе безупречную жизнь, в которой было всё, что душе угодно. Шалан выудила из потайного кошеля внутри зашищённого рукава несколько сфер, чтобы заменить потускневший скобка Но сферы, которые она достала, оказались погашами. В них не было ни единой искорки бури света. Эвиденка нахмурилась. Эти сферы зарядили во время предыдущей великой бури, поместив в корзину, привязанную к мачте корабля. Те, что в кубке, зарядили две бури назад, потому и они и угасли. Как же вышло, что сферы в её кармане разрядились быстрее? Это противоречило здравому смыслу. А-а сказала Узора, расположившись на стене на уровне её головы. Аманы. Шалан сложила сферой обратно в карман. Открыла дверь и по узкому сходному трапу направилась к юти Ясней. Её обычно занимал тазбек с женой, но они переселились в третью, самую маленькую из кают, чтобы предоставить Ясне лучшее жильё. Люди постоянно так делали, даже если принцесса ни о чём не просила. Уясный Шалан могла взять несколько сфер. Действительно, дверь в каюту была прикрыта и едва заметно двигалась туда-сюда в такт качке, пока корабль скрипя следовал своим вечерним курсом. Шалан не смела заглянуть в щель, вдруг засомневавшись, стоит ли беспокоить принцессу, которая сидела за столом. Она видела лицо наставницы, руки у веска, взгляд устремлён на разбросанные по столу бумаги. Во глазах и ясный был страх, и выглядела она измученной. Это была совсем не та принцесса, которую Шалан привыкла видеть. Утомление взяло верх над уверенностью, самообладание сдалось под натиском тревоги. Ясно начала что-то писать, но перестала после всего-то пары слов. Отложила перо, закрыла глаза и потёрла виски. Несколько спренов растерянно кружащейся в воздухе сгустки пыли. появились вокруг её головы спреи из неможения. Девушка отпрянула. Похоже, она невольно оказалась свидетельницей чего-то сокровенного и ясно отбросила маску. Шалана осторожно шагнула назад, но с пола вдруг раздался голос. Правда? Ясно вздрогнул от неожиданности и подняв глаза, увидел Шалан, которая, конечно, залилась краской. Принцесса перевела взгляд на пол, на узоры, а потом надела маску и выпрямила спину. Да, дети. Я мне нужны сферы, пробормотала Шалан. Те, что в моём кошельке погасли. Ты духа заклинала? резко спросила Ясна. Что? Не отсветлость. Я же обещала, что не буду. Значит, дело во второй способности, сказала Ясна. Зайди и закрой дверь. Надо поговорить с Тазбеком, она не запирается как следует. Шалан вошла, закрыла дверь, хотя защёлка и впрямне держала. Она шагнула вперёд, сцепив в руке ощущаемую растерянность. Что ты сделала? спросила наставница. Это было как-то связано со светом, я предполагаю. Я как будто создала растение, ответила Шалан. Ну, точнее, только цвет. Один из моряков видел, как палуба позеленела, хотя всё исчезло, едва я перестала думать о растениях. "Да", проговорила ясно. Она пролистала одну из своих книг и нашла иллюстрацию. Шалан уже видел этот рисунок. Он был древним, как сам варенизм. 10 сфер, соединённых линиями в рисунок, напоминающий лежащие на боку песочные часы. Две сферы в центре выглядели почти как зрачки. Давайной глаз всемогущего. 10 сущностей. Пробормотала я и провела пальцем по странице. 10 потоков, 10 орденов. Но почему справеды наконец-то решили вернуть нам наши клятвы? И сколько времени у меня осталось? Немного. Светлость, спросила Шалан. Да твоего появления я считала себя отклонением от нормы. Ответила я ясно. Мне оставалось лишь надеяться, что связыватели потоков не возвращаются в больших количествах. Теперь этой надежды уже нет. Крептики послали тебя ко мне, в этом нет никаких сомнений, потому что они знали, что тебе понадобится учитель. Это даёт надежду, что я была по крайней мере одной из первых. Я не понимаю. Ясно повернулась к ученице и устремила на неё пристальный взгляд. Глаза принцессы покраснели от усталости. Как долго она работала? Каждую ночь, когда Шалан ложилась спать, из-под двери ясно всё ещё пробивался свет. По правде говоря, призналась ясна. Я тоже не понимаю. С вами всё в порядке? заволновалась Шалан. Перед тем, как я зашла, вы выглядели растерянной. Ясна промедлила лишь мгновение. Я просто слишком много времени трачу на свои разыскания. Она повернулась к одному из сундуков и вытащила тёмный кошелёк полной сфер. Возьми это. Я бы посоветовала тебе постоянно носить с собой сферы, чтобы твои способности к связыванию потоков могли проявляться. Вы меня научите? Шалан взяла кошелёк. Не знаю, попытаюсь. На этой схеме есть поток под названием Иллюминация. Мастерство светом. Пока что я бы предпочла, чтобы ты с усердием изучила этот поток, а не духозаклинания. Это искусство теперь стало ещё опаснее, чем было когда-то. Шалан кивнула и поднялась, перед тем как уйти на миг задержалась. «Уверена, что с вами всё в порядке?» «Конечно». Ясно ответила слишком быстро. Она хорошо владела собой, но явно была утомлена сверх всякой меры. Маска треснула, и Шалан увидела правду. Она пытается меня успокоить, поняла Шалан. Погладить по головке, и послать в кроватку, словно ребёнка, который проснулся, увидев ночной кошмар. Вы обеспокоены? Девушка встретила её с ясным взглядом. Принцесса отвернулась. Она придавила книгой что-то шевельнувшееся на столе, небольшого пурпурного спрена. Спрена страха. Всего лишь одного, да. на всё-таки. Нет, прошептала Шалан. Вы не обеспокоены. Вы в ужасе. Бурь, отец, всё в порядке, произнесла Ясная. Мне просто надо выспаться. Возвращайся к своей работе. Шалан села на табурет рядом со столом Ясной. Наставница посмотрела на свою ученицу и та увидела, как на маске появились новые трещины. Раздражение. Принцесса поджала губы. Напряжение пальцы, державшие перо, сжались в кулак. Вы сказали, что я могу стать частью всего этого. Ясная, если вас что-то тревожит, меня тревожит то же самое, что и всегда. Прервала её, откинувшись на спинку кресла. Что я не способна сделать хоть что-то важное, пытаясь остановить грядущее. что я пытаюсь остановить великую бурю изо всех сил, дуя в ее сторону. «Приносящие пустоту? Поршуны?» «В прошлом», — проговорило ясно, — «опустошению. Появлению приносящих пустоту всегда, как полагается, предшествовало возвращение вестников, которые должны были подготовить человечество. Они обучали сияющих рыцарей, число которых стремительно возрастало». «Но мы победили приносящих пустоту?» возразила Виденка и поработали их. К такому выводу пришла Ясная, Шалан согласилась с ней изучив её трот. Так вы считаете, будет что-то вроде восстания? Паршуны обратятся против нас, как уже делали в прошлом? Да, подтвердила Ясная, разыскивая что-то в своих записях. И скоро то, что ты оказался связывателем потоков, меня не успокаивает, потому что слишком напоминает случавшееся раньше. Но в те времена у новых рыцарей были наставники и накопленные за поколения традиции. У нас нет ничего. Пуста носса в плену. Напомнила Шалан Глянов на узора. Он расположился на полу, почти невидимый и молчал. Паршуны-то же общаются с трудом. Как они могут затеять восстание? Ясно разыскала, нужные листы вручила его Шалан. Это был записанный рукой принцессы рассказ жены какого-то капитана о шторме Платона всколотых равнинах. Паршенди пояснила ясно. Могут петь в унисон друг с другом, независимо от разделяющего их расстояния. У них есть некая способность общаться, которую мы не понимаем. Я могу лишь предположить, что их родственники паршны тоже ею обладают. Им не понадобится услышать призыв к действию, чтобы восстать. Шалан прочитала донесение, медленно кивая. Ясно. Нужно предупредить остальных. Думаешь, я не пыталась? Я писала ученым и королям со всего света. Большинство сочли меня одержимой. Доказательства, которые ты с готовностью приняла, другие называют шаткими. Ревнители были моей главной надеждой. Но их взгляд затуманивает то, что к делу причастна иерократия. Мои личные убеждения заставляют ревнителей скептически относиться к любому моему слову. Мать хочет ознакомиться с моими изысканиями, и это уже кое-что. Мои брат и дядя могут поверить, и потому мы направляемся к ним. Принцесса колебалась. Те ещё одна причина, по которой нам нужны расколотые равнины. Способ отыскать доказательства, которые могли бы убедить всех. Уритиру, выдохнула Шалан. Тот город, который вы ищете. Ясно снова бросила на неё резкий взгляд. Древний город был первым, о чём Шалан узнала, когда втайне от наставницы прочитала её записи. "Ты по-прежнему слишком легко краснеешь, когда споришь с кем-то", заметила принцесса. "Прошу прощения". "И ещё ты слишком легко просишь прощения". "Я э мне следует негодовать?" ясно улыбнулась и поняла схематичное изображение двойного глаза. Изучила его. Где-то на расколотых равнинах спрятана тайна. Тайна, связанная с Уритиру. «Вы же сказали, что город не там». «Так и есть. Но тропа к нему, возможно, там». Принцесса поджала губы. «Если верить легендам, только Сияющие Рыцари могли открыть этот путь. К счастью, мы знаем двоих». «И опять повторяю. Ни ты, ни я не Сияющие. То, что мы способны им в кое-чем подражать, может и не иметь значения». У нас нет их традиций и их знаний. «Мы ведь говорим о вероятном конце цивилизации, верно?» Тихо спросила Шалан. Ясно медлила с ответом. «Опустошение...» Продолжила Шалан. «Я мало что знаю, но легенды...» После каждого опустошения человечество оказывалось среди руин. Великие города превращались в пепел. Жизнь замирала. «Я...» Каждый раз знания и развития падали чуть ли не до исторического уровня. Требовались целые века, чтобы восстановить цивилизацию. Сделать её такой же, как прежде. Принцесса поколебалась. Я всё ещё надеюсь, что ошиблась. «Ури Тиро?» – повторила Шалан. Она пыталась не просто задавать вопросы, а додумываться до ответов самостоятельно. Вы сказали, город был чем-то вроде базы или дома для сияющих рыцарей. Я не слышала о нём до того, как встретила Васса и поэтому могу предположить, что упоминания о нём в литературе встречаются нечасто. Возможно, это одна из вещей, которую ирократия пыталась стереть из истории. Молодец, похвалила Ясна. Хоть я и думаю, что он начал превращаться в легенду ещё раньше, а действия ирократии завершили дело. Если он существовал до иеракратии и путь к нему был заперт после падения сияющих, то возможно, там сохранились записи, не тронутые современными учёными, не искажённые, не изменённые знания о пустоносах и связывании потоков. Шалан встряхнула. Так вот, зачем мы на самом деле направляемся на расколотые равнины? Ясно улыбнулась, превозмогая усталость. те впрям молодец. Я с пользой провела время в Паланеу, но вместе с тем разочаровалась. Мои подозрения по поводу паршинов подтвердились, но я также обнаружила, что многие из хранящихся в Великой библиотеке трудов обладают такими же признаками фальсификации, как и те, которые я уже читала. Это очищение истории, устранение прямых упоминаний Буритиру или сияющих потому что они опозорили варенизм, просто возмутительно. И люди ещё спрашивают, от чего я врождённо настроена по отношению к церкви. Мне нужны первоисточники, и ведь есть истории те, которым я смею верить, где говорится, что уритир был священным и защищённым от пустоносов. Может, это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Но я не настолько рациональна, чтобы не надеяться, вдруг и впрямь такое возможно. А паршуны? Постараемся убедить Олетию избавиться от них. Нелёгкое дело. Почти невозможное. Согласилась, ясно вставая. Она начала собирать книги на ночь, складывая их в свой водонепроницаемый сундук. Ведь паршуны такие безупречные слуги, покорные, послушные. Наше общество стало слишком сильно от них зависеть. Паршу нам даже не нужно прибегать к насилию, чтобы вернуть нас в хаос, хотя я уверена, что именно это и случится. Они могут просто уйти. За этим последовал бы экономический кризис. Она вытащила из сундука одну книгу, закрыла его и повернулась к Шалан. Без новых доказательств мы не сможем убедить всех в моей правоте. Даже если брат прислушается к моим словам, он не обладает властью, позволяющей вынудить великих князей избавиться от паршинов. И если честно, я боюсь, что королю не хватит смелости рискнуть и столкнуться с катастрофическими последствиями изгнания паршинов. Но если они обратятся против нас, катастрофа всё равно случится. Да, ты это знаешь, и я знаю. В мать, возможно, поверит. Но риск ошибки настолько громадный, что, в общем, нам нужны доказательства многочисленные неоспоримые доказательства поэтому мы разыщем урекиро чего бы это ни стоило мы его разыщем шалан кивнула дети я не хотела возлагать этот груз на твои плечи произнесла ясная опять усаживаясь за стол однако вынуждена признать что для меня было бы большим облегчением всё открыть человеку который не спорит с каждым словом Мы это сделаем, сказала Шалан. Мы отправимся на Расколотые равнины и найдём Муритиру. Мы добудем доказательства и убедим всех прислушаться к нам. Ах, Йонны всегда надеются на лучшее, пробормотала Ясна. Что ж, такое приятно слышать время от времени. Она вручила Шалан книгу. Одним из орденов сияющих рыцарей были так называемые светоплеты. Я собрала лишь крупицы сведений о них, но из всех источников, какие мне доводилось читать, этот самый полезный. Девушка нетерпеливо схватила книгу. Надпись на обложке гласила: Слова сияния. Иди, велела ясно. Читай. Шалан посмотрела на неё. Я буду спать. Обещала принцесса, улыбнувшись краем рта, и прекратить изображать мою мать. Я даже на Вани такого не позволяю. Виденкосов с вздохом кивнула и покинула каюту Ясной. Узор потащился с летом. За всю беседу он не издал ни звука. Обратно в свою каюту девушка вошла с куда более тяжёлым сердцем, чем вышла. Она не могла забыть ужас в глазах наставницы. Яснохолин ничего не боялась, ведь так Шалан забралась койку с книгой, которую ей дали, и кошелёк с ферра. Часть её желала приступить, но от сильной усталости закрывались глаза. Было уже совсем поздно. Если она начнёт читать сейчас, лучше как следует выспаться, а на утро со свежей головой погрузиться в учёбу. Шалан положила книгу на столик возле кровати, свернулась клубочком и позволила качке убаюкать себя. Оразбудили её креки, громкие возгласы и дым.